Дина Рубина, «По субботам». Дорогие друзья, рада нашей встрече. Поскольку мы продолжаем жить в противоестественном заточении, то сегодня я решила побыть для вас такой шахерезадой. и продолжить дозволенные речи, дабы развлечь моих слушателей цветистыми сказаниями. Почему перешла на базар на Восточный Лад? Потому что мне пришло в голову рассказать вам о Ноури. Ноури — это такой местный иерусалимский джентльмен лет 55. Он не то что мой друг, но, помните, он был... Да влатова есть что-то такое мол каждый бродяга и оборванец мне лучший друг Ноури отнюдь не оборванец он всегда прекрасно выберет и опрятно одет и манеры у него приятно округлые. Да что там объясню коротко Ноури иерусалимский торговец древностями. Причем лавка его расположенная практически на центральной пешеходной улице Бны года, я только так называю ее лавкой, иногда даже лавочкой, Ну это в том случае, когда мне хочется взглянуть, что там новенького старенького и мне нужно затащить туда Бориса и тогда я говорю заглянем в лавочку. На самом деле это внушительный магазин. А теснота внутри, ну так это теснота и пахучий полумрак любой глубокой иерусалимской лавки, даже если она находится не в потаённых переулках старого города, а в самом центре Иерусалима, но всё равно обаяние восточной старины. Ты открываешь дверь и попадаешь в сказку Шихерезады. Тут и целый угол ковров холост, афганских, персидских, турецких, куртских. это паласы, климы, сумумахи, сюзанне, ну, старинные кальяны, разных размеров, бронзовые изделия, медные кувшины, блюда, серебряные украшения, тончайшие работы, нити кораллов и жемчуга разной длины. Муханукии, ну, подсвечники и прочее, прочее прочее. главное же, здесь маслянисто свечивает бликами керамика парсий, То есть персидская, иранская керамика огромная моя любовь. Кувшины, подсвечники в виде голубей и неоознанных животных, просто керамические плитки, разных размеров, И с рисунками на разные темы но ну, не будем вдаваться в детали скажу только одно в лавке ноури нужно молчать или разговаривать на посторонние темы осмотреть по сторонам аккуратно не заинтересовано, чтобы ни в коем случае глаз не вспыхивал, не загорался, не отвечал на масляный услужливый взгляд ноури а иначе. послушайте я вас научу я в сущности могу дать мастер класс по торговле и снижению цены на товар но главное я могу дать вам мастер класс по уклонению от торга ибо ноури пожилой иранский еврей, виртуоз и даже демиург в паривание клиенту любого барахла, с утра до вечера сидит, как паук, в центре паутины и ждёт, когда отворится дверь, и войдёт жирная муха Дина Ильинична Рубина. Впрочем, конечно, просто Дина. Он знает только моё имя. как принято здесь в израиле он понятия не имеет кто я и чем занимаюсь и вот я вхожу повторяю не заинтересована с порога объявив что просто зашла глянуть переждать минут двадцать время перед визитом к датисту вон там в его кабинет на улице бензокай о чем ты говоришь подхватывает ноури я просто рад тебя видеть Ты, как всегда, в шикарной шляпе, и она так тебе идет. В общем, наш разговор всегда начинается со шляпы и завершается покупкой, тем, что тоже можно назвать дело в шляпе. Я действительно в шляпе? Попробуйте походить без шляпы в этом климате. И она никакая не шикарная. Она просто широкополая шляпа из соломки по двадцать шекелей. Но Ноури... он, джентльмен. Кстати, он понятия не имеет, что стал прототипом торговца шляпами в моем романе «Синдикат» и даже погиб в романе. Так что до известной степени сейчас взирает на меня с того виртуального света. Я думаю, он вообще страшно бы удивился, что я могу связать пару слов на бумаге. Ка он думает, что я такая праздная дамочка время от времени позволяющая себе дикие покупки. Ибо наши встречи всегда заканчиваются долгим торгом, затем долгим заворачиванием в листы старых газет, керамических плошек чашек или еще какой-нибудь, как говорит мой муж хрени, И затем ноури закрывает лавку на замок, чтобы донести лично до моей машины мой улов. Впрочем порой мне кажется, что ноури непростой торговец. порой мне кажется, что он скрывает какие-то другие свои способности. Ра два он меня удивил и даже употреблю громкое слово поразил впервые это случилось тогда когда изо дне в день я тяжело работала над своей трилогией русская канарейка это три большие книги если кто не читал и там довольно много места уделено одному из персонажей заводчику канареек писалла я этот роман лет пять и канареек изучала без дураков Внимательны и подробно я облезала во все детали, переписывалась с несколькими с заводчиками и энтузиасми, изучала разведение спаривания выкармливания канареек, но главное я изучала методы обучения их певчим навыкам и знала все певчии коленца и виды исполнения волшебных трелей, присущих пению этих ниурядных и птичьих солистов. Можно вообразить, что к концу третьего года работы над романом я просто уже очумела от канареек. И вот мой редактор Надя Холодова перед моим приездом в Москву попросила меня зайти в ту лавку, помните, Диночка, где мы торговались с тем хитрожопым красавцем, который даже вас обыграл. Ну, просила зайти, короче. и купить для её дачи керамическую иранскую плитку синелазоревых тонов. Ну, заказано, принято. Желание любимого редактора – святая вещь. Иду к Ноури, зная, что сегодня будет славная торговля. Он, как обычно, встречает меня, поднимается из-за прилавка, разводит гостеприимно руками – улыбается ласковой такой с завлекательной улыбкой одно слово торговец древностями и ранец восточный человек но однако и я не пальцем делано и я восточный человек и меня воспитали ташкентские базары минут десять мы обсуждаем погоду мою очередную шляпу дороговизну жизни наконец я приступаю к выбору плитки одной это я сразу сурово объявляю ноури ухом не ведет на мою суровость и вываливает передо мной вернее осторожно и быстро выкладывает целую россыпь иранских плиток а на них обычные мотивы присущие этому промыслу глазастые рыбки с роскошными хвостами охотники на лошадях башня давида над стенами старого города и я начинаю кружить над ними разговор всё длится улыбки сменяются возмущенно поднятыми бровями и снова улыбками наконец я выбираю чудесную плитку одну я сказала одну синелазоревую потону с охотником на коне, на сгибе локти у него буры и коршум. я предвкушаю наден восторг, она человек эмоциональный. я очень довольна снижаю цену на пятьдесят шейкелей приличная скидка.ста только завернуть покупку в старые газетные листы на иврите арабском, английском или французском Только русских газет я здесь не встречала. И тут Ноури поднимает палец и говорит, «А для тебя у меня есть одна вещь». Поворачивается и уходит в кладовку в глубине лавки. Минуты три там копошится. Наконец выходит с очередной плиткой в руке. «О, нет!» — говорю. «Довольно, я сказала тебе, сегодня покупаю только одну». он таинственно и даже заговорщицки смотрит на меня и молчит эту ты купишь говорит это твоя для тебя и кладет на прилавок передо мной плитку на которой в кустежа смина сидит желтенькая канарейка я просто неелаа повторяю ноури не читает русских книг понятия не имеют что я их пишу а роман еще только в работе и так трудно движется смотри говорит вещь старая ей лет восемьдесят но дело не в этом дело в мотиве очень редкий мотив в этом промысле ты может не знаешь что это за птичка это канор канар тебе это нужно купить дам хорошую скидку и я совершенно потрясенная вынимаю кошелек и покупаю печеего кеноря он у меня дома сейчас и я отлично помню с какого дня работа над романом сдвинулась и побежала так вот ноури ноури и грифоны еще один мотив в любимой мною иранской керамики лет пять назад мы совершали очередной кардинальный шаг в нашей жизни переезжали из иудейской пустыни в иерусалимские горы казалось бы двадцать пять минут на машине вполне приятно неторопливой езды но как и всегда здесь иной климат значит иной ландшафт там суровые скалы и пальмы тут холмы и сосны ну ремонт заморочки борьба с рабочими ругня с поставщиками рассказываю кратко это любой в своей жизни проходил однако тут и приятные стороны имеются поскольку я страшно увлечена всегда преображением жилища и разными возможностями устроить из этого процесса, как говорит мой муж, грандиозный кипиш. А я по-простому говорю – праздник, который потом всегда будет с тобой. Например, в новой квартире, в общем-то небольшой, у нас оказались два больших балкона. Здесь все облицовано Иерусалимским светлым камнем, и я решила что в нем замечательно будет смотреться в деланное как картинка иранская плитка сказано сделано я поехала к ноуре честно говоря думала прикупить пять шесть плиток с традиционным рыбыным мотивом они такие славные плавные хвостатые летом думала будет приятно смотреть ноури сказал только «Не будь обычной, ты сама необычная, и плитку выбери особенную, возьми грифонов». «Грифонов? Ты с ума сошел, это же мифические чудовища у греков. Тело льва, крылья, лапы и голова орла. На черта мне смотреть на этот ужас». «Э-э-э», протянул Ноури, «погоди». Вновь пропал в кладовке, И вышел, с трудом таща в цепленных руках груз Несколько прямоугольных крупных керамических плиток. Смотри, стал раскладывать, Попутно смахивая ладонью пыль с блестящей поверхности. И мне стали открываться грифоны, Могучие стражи золота скифов, Символ господства над стихиями воздуха и земли, могущество и бдительность. Я смотрела на этих фантастических чудовищ, не отводя глаз, полуарел полулев с длинным змеенным хвостом. Эти могучие птицы звери были впряжены в колесницу немезиды. Они вращали колесо судьбы. В впервыевы о грифонах пишет Г герородот в пятом веке до нашей эры. чудовище с львинными телами и орлинными крыльями и когтями пишет он живут в гиперборее и охраняют месторождение золота от одноглазых аримаспов сказочных обитателей севера между прочим размером грифон превосходил восьмерых львов а силой сотню орлов он легко поднимал и уносил в гнездо коня со всадником. Желтая, темно-синяя, лазоревая, цвета слоновой кости, и каждая плитка со скаленным крылатым, когтистым грифоном была на особицу, отсвечивала облитой поверхностью, придавая всей лавке тональность грозного античного празднества. Ты ведь понятия не имеешь что это за твари вежливо поинтересовался проклятый торговец мечтами и мифами да ладно умник это мифическое животное говорю тебе в древнегреческом эпо сигриф он называется может и так он скромно пожал плечами и невозможно было понять по его глазам что он думает может у греков они тоже водились но я знаю что они водятся там у нас в горах что я расхохоталась где это интересно в иране ну да кивнула я разве что в образе аиеталлы ну ты зря то говоришь обиделся ноури их вполне используют в хозяйстве Мой отец, например, впрягал их в телегу. У отца была мельница. Я снова расхохоталась и смеялась долго. Ладно, если дашь хорошую скидку, куплю их. В самом деле, нужно же чем-то пугать гостей. И вот уже пять лет я исправно вывожу своих гостей на балконы, чтобы те могли полюбоваться скидкой. птицелювыми собаками зевса которые не лают как называл их эсхил да но совсем недавно ноуре поразил меня вновь я заглянула к нему как обычно по пути просто поглазить присмотреть афганский коврик к себе в кабинет и поболтать как поживают твои грифоны спросил он на своих местах говорю взлететь они пока не могут слушай тут я добыл еще одного уникального и очень старого ему лет двести подожди когда он вернулся я взглянула и чуть в обморок не упала более мерзкого чудища я не видела вот уж это был таки грифон чудище обла и лаи пасть зубастае открыто когтистые лапы вцепились в землю ты с ума сошел сказал я вносить это в дом Бррр, смотреть на это ты послушай сказал он и в его глазах на сей раз отсутствовал знакомый мне хитрый блеск торгового азарта на востоке всегда считали что в трудные времена грифон охраняет семью чем страшнее он тем лучше мало ли что может случиться с миром с миром что может случиться с миром комета пролетит всяко случается сказал он грифон и здоровье хранит в периоды эпидемий но ну, разве что чумы нам не хватало заметила я но что-то внутри дрогнула так проворчала как дальний гром в общем купила я того страшного грифона а буквально дня через три пришла тапи первая китайская весть ну и завертелась закрутилась интересно думаю что поделывает ноури в годину карантина лавка его конечно закрыта надеюсь у него там нашелся еще один грифон личный для острастки кстати мне жаль друзья мои что вы не можете полюбоваться ими даже на фотографиях впрочем я думаю показать их на фейсбуке так что добро пожаловать ко мне почти домой вот так то друзья мои удачи